Глава 1. Висковатый. У истоков российской дипломатии. 16-е столетие стало переломным в судьбах молодого российского государства, феодального по социально-экономическому базису, сословно-представительного по политическому устройству. Это было время радикальных изменений общественной жизни, образования единого централизованного государства. Во второй половине XVI века Московское царство значительно укрепило свои южные, юго-восточные и восточные рубежи. После распада Ногайской Орды главным и опасным врагом русского государства на юге являлся вассал турецкого султана Крымский хан, совершавший опустошительные набеги на русские земли. В новых исторических условиях русское государство, возрождавшееся как крупнейшая европейская держава, все более активно вовлекается в орбиту общеевропейской политики. XVI век был переломным и в истории Европы. Ее политическая карта значительно изменилась. В центре европейского континента расположилась Священная Римская империя Германской нации, от Северного и Балтийского морей до Средиземного моря. Англия, Голландия, Франция и Испания стремились утвердиться на материке и завоевать торговые пути. Уже в то время Англия настойчиво боролась за установление своего морского господства. Франция вела длительную и упорную борьбу против великодержавной политики Габсбургов, владевших имперской короной, пытаясь расширить свои владения на юге и востоке. Господство над Балтикой установила Швеция, захватнические амбиции которой в Северной Европе вызывали ожесточенное сопротивление со стороны Голландии, Дании, Польши и Московии. Наиболее дестабилизирующим фактором в то время в международной политике являлась Османская империя. Владения этого крупнейшего государства средневекового Востока простелались по Балканскому полуострову, берегам Черного и Азовского морей, Северному Кавказу, по части Закавказья. В XVI веке Московское государство было поставлено перед трудными внешними проблемами. В связи с этим Ключевский пишет Новые границы государства поставили его в непосредственное соседство с внешними и врагами Руси – шведами, литовцами, поляками, татарами. Это соседство ставило государство в положение, которое делало его похожим на вооруженный лагерь, с трех сторон окруженный врагами. Действительно, сильные и беспокойные соседи с возраставшей тревогой смотрели на восток, на крепнущую державу. В своей внешнеполитической стратегии Россия в XVI веке должна была решать три первоочередные задачи, выполнению которых и подчинялись все дипломатические акции. Во-первых, все более актуальной становилась проблема преодоления изоляции России от Западной Европы и получения выхода к Балтийскому морю, преодолевая сопротивление Ливонского ордена и Швеции. Во-вторых, необходимо было остановить агрессию со стороны Польши, С 1569 года речь о Литой и возвратить исконно русские земли, захваченные Польшей и Литвой, воссоединиться с Украиной и Белоруссией. И в-третьих, необходимо было ликвидировать опасность с юга, со стороны Крымского ханства. Практическое осуществление этих важнейших для государства задач требовало не только огромного напряжения сил и средств страны, но и проведения искусной тонкой дипломатии. Выше названные актуальные стратегические задачи усложнялись тем, что они касались непосредственных интересов как ближайших соседей российского государства, так и политических идей других стран Западной Европы. К примеру, соперничество между Францией и империей Габсбургов, усилившееся со второй половины XVI века, оказывало негативное влияние на политическую ситуацию в странах Восточной Европы и значительно ослабляло возможности Москвы в поиске потенциальных союзников. В царствовании Ивана IV после присоединения Казанского и Астраханского ханств установление контроля Москвы над Волжским водным путем были достигнуты наибольшие успехи в деле защиты русских владений от набегов восточных соседей. Устранение угрозы со стороны Крымского ханства стало главной целью восточной политики московского правительства.